Глава 3. Ступени на ишафот. Подбежал Самойлов. открывшую дверь парня уже скрутили, связали. Прапорщик обыскал обоих мужчин в комнате. Оба при оружии были, пистолеты изъяли. А в саквояже деньги еще были много. Когда пересчитали при понятых, 21 тысяча рублей. Но самое главное, медведя арестовали. Он у окна стоял и сопротивление не успел оказать. Следствие по делу о теракте на даче у Столыпина уже провели. Допросили Соколова, подшили в папку и дело передали в трибунал. Приговор Медведь получил ожидаемый, смертный. Слишком много жертв было при взрыве и на снисхождение рассчитывать не приходилось. Повешен был Соколов 2 декабря 1906 года, как и его подельники. Медведь видел, как вздернули его сотоварищи, когда палач накинул петлю ему на шею и закричал. «Всех не перевешайте, сатрапы, все равно наша возьмет, я...» Не докричал. Помощник палача выбил табурет из-под ног Соколова. Закачалось, забилось в агонии тело. Матвей не обязан был присутствовать на казни, но был. Не потому что кровожадный садист. Потому что был на месте происшествия и видел разорванные тела. Чем помешала Соколову беременная женщина или раненые дети? На крови не построишь справедливое государство, где счастье на всех порвну. Моральное удовлетворение получил, бы сказано в Библии, и мне отмщение и аз воздам. В этот день со служивцами выпил крепко. Неправильно это, когда молодые парни умирают не на защите Родины, не за дела праведные, безславно очернив свой род. Любая партия на содержании своего аппарата, на оружие, выпуск газет и листовок, на продуктовые посылки своим товарищам в заключении, на жалование боевикам требует денежных средств. Партийные взносы скромные, меценатов мало, поэтому экспроприация для некоторых партий выход из затруднительной ситуации, возможность выжить. Еще деньги вымогали у купцов мелких промышленников. Например, у анархистов доходило до того, что в лавку завалился последователь Бакунина, наставлял револьвер и приказывал: дай ты счету лавку под полю. Такие родители за анархию зачастую превращались в обычных грабителей, легкие деньги развращают. Да еще руководство политических партий, профессиональные революционеры, любили жить за границей, устраивать здесь съезды партий, особенно в Швейцарии или Франции. Их полиция в дела иностранцев не вмешивалась, пока не совершали ничего противозаконного. В отличие от членов своих партий, даже по названию рабочих, руководство трудом не озабочивалось. Любили прилично одеваться в дорогих магазинах, носить дорогие часы, читать, посещать кинематограф. Вели размеренную жизнь буржуа, с которыми боролись в своей стране. Охранное отделение о сытой размеренной жизни руководителей партии знало, считало их лицемерами, лжецами, людьми без принципов. Причем это были недогадки. С 1905 года в Париже действовало жандармское бюро заграничной агентуры. Охранное отделение просто вынуждено было обзавестись заграничным филиалом. Руководители там и под тайным наблюдением, как и боевики, скрывавшиеся за границей после терактов. Если рядовые члены боевой организации погибали при терактах, экспроприациях, руководству их было не жаль. Расходный материал. Руководил Парижским бюро с 1905 по 1909 год Гартинг Аркадий Михайлович с 1909 по 1917 Красильников Александр Александрович. Оба полковники, люди опытные, сумели завербовать членов партии, близких к руководству или прислугу, кухарку и стопника, так что информацию о местонахождении, планах, съездах политических партий охранное отделение не имело. Справедливости ради предатели были и среди полицейских жандармов. Так, в 1911 году в Европу выехал бывший чиновник особого отдела департамента полиции Леонид Менщиков. Да ладно сам уехал. К отъезду готовился, делал копии секретных документов и донесений и ухитрился вывести под видом домашних вещей все копии документов и стал их предлагать представителям революционных движений. Несколько сотен фамилий успел продать с большой выгодой. Причем на сданного с потрохами информатора имелось все. Соглашение на сотрудничество с полицией или жандармерией, письменные доносы, даже расписки в получении денег. Эти копии документов – железное доказательство предательства. Ущерб менщиков нанес Российской империи колоссальный. Без информаторов среди боевиков руководство партийных ячеек, борьба полиции или жандармов с террористами или боевиками не была бы быстрой и эффективной. С 1880 года по 1917 Численность секретных агентов, которым платили деньги, но они не состояли в штатах охранного отделения, сотрудничали тайно, составляла 10 тысяч. Сумма выплат агентам зависела от важности информации. Одно дело – сведения о предстоящей сходке рабочих, а другое – о готовности покушения на государя или царского высокопоставленного чиновника, губернатора, министра, генерала. Зима в декабре была тяжелой. Выпадет снег и через 2-3 дня растает слякотно. Но после крещения ударили сильные морозы. не радость. На деревянных санках с горок катаются веселяться. А птицам и зверью голодно. Реки льдом покрылись. Если раньше горожане с берега на берег по мостам переходили или переправлялись на лодках, то теперь по льду даже тропинки протоптали. Петербург весь на островах. Реками пронизан Нева, Невка, Фонтанка, Мойка и десятки более мелких, многочисленных каналов, вроде Екатерининского обводного. Несчастные случаи пошли утопления. Где-то полынью прорубит белье постирать, а где-то промойно во льду от подводного ключа. За ночь снежинки припорошат ровная целина. Вот и проваливались прохожие. Зимой одежды теплая, тулуп, пальто, шуба по кошельку владельца. Верхняя одежда промокала быстро, тянула на дно, избавиться от нее на плаву сложно, да еще течением под лед затаскивает. В конце января Матвея попал на спасательную операцию. Утром светает поздно, на службу шел еще в сумерках. Мойку перешел по зеленому мосту, налево повернул на набережную. Каким чудом услышал какую-то возню со стороны реки и сам не понял на слух, как будто бы рыбешка бьется. Но какая рыба зимой, когда на реке лед стоит? Остановился, прислушался. Сдавленный крик различил. Уже не раздумывал, ухватился за решетку ограждения, повис на руках, спрыгнул на лед. Высота большая, метр три с половиной четыре, можно ногу подвихнуть. Побежал на звук. Ба, полынья, в ней человек барахтается, видно, из силы уже выбился. Голова то уходит под воду, то появляется. Держись. Матвей лег на лед, вытянул руку, пытаясь ухватиться за край одежды тонущего человека. А тот снова под воду ушел. Счет на секунду идет. Матвей вскочил, сбросил шинель, стянул сапоги, набрал воздуха в легкие, нырнул. Открыл глаза. По зимнему времени вода относительно прозрачная, сразу темное пятно увидел — Мощный грибок, и он рядом, ухватился рукой за воротник, подтянул. Одной рукой выгребать, да еще с грузом и против течения, пусть и слабого, тяжело. Над ним лед, прорупили промоину уже в стороне, в полутора-двух оршинах. Но выгреб, ухватился рукой за край льда, подтянулся, жадно хватил воздуха сам, дал возможность вдохнуть человеку. Развернул тонущего лицом к себе и вверх, дабы не захлебнулся. Ба, да это ж девка молодая. Кожное на лице нежная, длинные волосы сзади собраны в косу и закручены. Он их сначала за шапку принял. Девушка пребывала в полубессознательном состоянии, но все же задышала, закашляла, отплевывая воду, глаза открыла. Надо выталкивать ее на лед и выбираться самому. От холодной воды мышцы на ногах сводит, намокшая одежда тянет ко дну. Пальцы рук уже настолько замерзли, что потеряна чувствительность. Голову влево-вправо повернул, на льду никого нет. Вроде бы какое-то движение на набережной мойке есть. Собрался с силами, крикнул «Помогите!». Слава богу, услышали. Какой-то мужчина спрыгнул на лед, побежал на голос. Подбежал, оказался молодым и крепким мужчиной по одежде рабочий. «Ох ты, беда какая! Да как же вас угораздило!» «Женщину тащи!» А та уже рук поднять не может. Матвей руку ее в воде приподнял, парень ухватился. «Тяни только не рывком, а то вывихнешь», — предупредил Матвей. «Не, что мы не понимаем». Плавно, но мощно буквально выдернул женщину из воды парень. Матвей одной рукой за лед держится, другой приподнял. Женщина уже на льду, ему полегче не держать тело на плаву. Еще боялся, что обоих под лед затянет течение, тогда смерть быстрая, но мучительная, от удушья. Парень его вытащил. Матвей без сил на лед лег. Спаситель на мундир жандармский с отвращением посмотрел, сплюнул и удалился. Наверное, из революционеров, они жандармов сильно не любят заклятые враги. Матвей парень даже поблагодарить не успел, но лицо его запомнил. Земля она круглая, даст бог свидимся, хотя велик Питер. Отдышался, на коленях подполз к девушке. Дышала она, но дыхание тяжелое, с каким-то бульканем. Видно хлебалась воды. Подтянул ее за талию Матвей и уложил на свое колено поперек живота. Ее верхняя половина тела внизу оказалась. Из рта, из легких вода пошла, девушка закашлялась. Матвей уложил ее на лед. Девушку в больницу надо наверняка переохлаждение, может воспаление легких заработать. Натянул сапоги, ноги уже от холода чувствительность потеряли. Надел шинель, застегнул ремень. За руку поднял девушку на плечо, пошел к набережной. Да еще пришлось вдоль берега Аршин стоить, пока спуск к воде не нашел. Были такие ступени из гранита, чтобы на лодку или корабль посадку произвести. По ступеням, оскальзываясь, поднялся к мостовой. Промокшая одежда заледенела, странно шуршала при каждом движении, но главное отбирала тепло. Матвея знобила. Прислонил девушку к чугунному ограждению, стал выжидать сани. Мороз градусов 20, высокая влажность из-за близости Балтики, ветерок. Вскоре показалась пара гнедых. Такие любят купцы средней руки. У чиновников в выезде лошади одна, нечего пускать пыль в глаза за государь в счет. Земским врачам казна оплачивал тоже одну лошадь, ее содержание и жалование извозчика. У купцов побогаче, до да у фабрикантов в выездах зачастую тройки запряжены, показать окружающим достаток. Матвей вышел на середину в проезжей части, поднял руку. Ложь остановилась, кучер с облучка саней закричал. «Прочь с дороги!» Шинель покрылась синим, пропиталась влагой от одежды и разобрать, что перед тобой жандарм невозможно. Иначе бы убоялся кричать кучер. Матвей подошел к саням. «Там хозяин, он распоряжается, а не кучер». «Господин хороший, девушка в пленю провалилась, срочно в больницу надо». «Конечно, конечно, о чем разговор?» Матвей помог девушке сесть. Место в санях розвальных только на двоих. Сам на запятке сани на полозе встал. но -о -о -о! закричал кучер. Все команды лошадям отдавались на немного видоизмененном татарском. Повелось еще со времен татар монгольского нашествия. До той поры воинство русское было в основном пешим. Коны ехали воеводы да небольшие боярские рати. Русские потом во многом переняли тактику монгольскую, и воинство на коней посадили. Кони мобильность дают стремительность и мощь атаки. И сейчас, когда пушки появились на морях броненосные корабли, в почете в русской армии казаки, драгуны, керасиры, гусары. Сытые лошади несли быстро. Хорошо подкованные лошади не оскальзывались в поворотах. За санями клубилась снежная пыль. Кучер кричал «Дорогу! Зашибу!» Если на полном ходу лошади собьют зазевавшуюся пешехода, быть беде. В лучшем случае сломают искалечат, а то и убьют. Домчались до Обуховской больницы, что на набережной Фонтанки. Матвей сам озяб сильно. На быстром ходу Саней ветер задувал в рукава, оледенил шею. Соскочил Матвей с Саней у больницы, едва не упал, ноги не держали, а коченели. Купец не побрезгло, помог донести девушку до приемного покоя. Сестры милосердия забегали, сняли с пострадавшей пальто туфли. Вы и кто? Случайный прохожий. Она в полынью провалилась, пришлось помогать. В разговор услышал врач, подошедший сзади. Позвольте, вы и сами промокли? Есть такое дело. Отрицать бесполезно, да и зачем. В приемном покое тепло. Лед на одежде Матвея подтаивать начал, под ним лужа растекалась. Врач потребовал. Вам самому согреться надо, промокшую одежду снять, обтереться насухо, выпить стакан Грогу, иначе воспаление легких приключится. Спасибо за совет. Доктор занялся девушкой. Матвей услышал, как девушка отвечала сестре милосердия. Да, Елена Троицкая, учусь в Елизаветинском женском институте. Матвея попросили выйти, девушку принялись раздевать, и посторонний мужчина оказался лишним. Он подошел к регистратору, попросил разрешения позвонить. Дежурному жандарму в охранном отделении сообщил, что задержится по уважительной причине. Перехватил на улицу извозчика, доехал до дома. Как зашел в квартиру, мама испугалась, плеснула руками. «Матвей, что случилось?» «В реке побывал, мне переодеться». Мокрую форму снял. Был второй комплект формы, переоделся. Отец наблюдал за Матвеем с неодобрением. Тебе бы горячую чай с малиной или грога, да в постель согреться, пропотеть. На службу надо, не ранен же я. Ну да, служба без тебя остановится. Террористы из зимний дворец возьмут, а боевики разграбят государственный банк. Заболеешь ведь, дурень. Все же Матвей отправился на службу, чувствовал себя вполне сносно. Переодевшись в сухое, немного обогревшись дома, он уже воспрял духом. Приятно спасти человека, а не отправить его на эшафот. Пусть он и виноват. Однако уже к вечеру почувствовал себя неважно. Поднялась температура, появился озноб, потом сухой кашель. Рот мистер Коновалов обратил внимание. — Лицо у тебя красное заболел? — Похоже на то. — Ступай домой, вызови врача, отлежись. Телефонируй завтра, как и что. Срочных дел у тебя нет, насколько я знаю. — Так точно. А дома слабость навалилась. Родители заметили, что сын нездоров, вызвали домашнего врача. Доктор прописал аспирин, травяную настойку от кашля и постельный режим на три дня. Завтра к вечеру я вас навещу, — пообещал он. Доктор был уже в возрасте, седой, бородка клинышком, в пенсне. Не дать не взять чех в собственной персоной. Вызов доктора на дом был платной услугой и недешевой, Но доктор лечил его еще родителей, да его самого в бытность мальцом был лекарь от Бога, ему доверяли. Как ни крепился Матвей, ослег всерьез. Ночью уметался в полубреду на постели, кашлял. И в итоге не вставал с постели неделю, а потом еще неделю отсиживался дома из-за слабости. Временами вспоминал спасенную девушку, как ее звали, вроде Елена, как она. Было бы обидно узнать, что тяжело болеет, а то и вовсе умерла от лихоманки. Все же организм молодой, сильный, не отравленный алкоголем или табаком, выкрапкал Матвей из болезни домашнее домашнего заключения. Уже и февраль на второй половине ослабли морозы, зато снега навалило изрядно. После каждого снегопада дворники еще рано утром начинали работать лопатами, метлой, скребком. Дворниками зачастую работали татары, к работе относились добросовестно. Кстати, многие профессии в городе были заняты своими. Например, официанты в ресторанах либо Ивановские, либо Тверские. Продавцы Ситчика, Вологодские, Солю торгуют Вычегодские. Два дня сходил на службу, сослуживцы обрадовались. И товарищу рады, и полегче, все же невелика группа Коновалова, вопрос жесткий. А третий день случился воскресеньем. С утра с родителями в церковь, а потом решил в Обуховскую больницу сходить, навестить крестницу, как он их назвал. Сестры милосердия браво Прапорщик вспомнили. «Как вы? Две недели болел. Мне бы узнать о состоянии девушки, вроде Елен Троицкая. А вы сами к ней в палату пройдите, в седьмой она лежит. Тяжело болела, но уже на поправку пошла. Можно немного попозже? Пожалуйста». Идти в палатку болящей с пустыми руками нехорошо. Самый изобильный товарами, но и самый дорогой магазин на Невском, Елисеевский. И этого же купца магазина и в есть. Знать бы еще, что Елена любит. Уже подойдя к магазину, подосадовал на себя. Вот дурная башка. У сестер милосердия надо было спросить, а что ей можно? Шоколад купил. Говорят, он сил добавляет и хорош при всех болезнях. А еще яблок и заморских апельсинов. Продавщица уверила, что из Греции доставлены. Впрочем, Елисеевский магазин был славен качеством. Здесь закупались люди состоятельные, знать. Покупки продавщица уложила в легкую плетеную корзину. Вышел Матвей на сел на трамвай и усмехнулся. Со стороны посмотрит, так вроде на свидание собрал, столько цветов не хватает. Да и не довести их сейчас мороз по ощущениям градусов 5, почернеют лепестки-то. Вернулся в больницу, пальто снял, ему в гардеробе белую накидку выдали для посетителей. Вроде халату, но без рукавов. Вот и седьмая палата. Постучался, все же палата женская. Вошел и замер. Кровать в два ряда и числом два десятка. Со всех на него больные смотрят. Кому посетитель? На женщинах косынки больничные белые. Слегка растерял Матвей. Он видел Елену в обстоятельствах критических, да и волосы мокрые слиплись. Собственно, разглядывать некогда было. Жизнь спасать надо было и ей, и себе. Вы к кому? Обратилась к нему пожилая женщина с ближней койки. Видимо, такие затруднения испытывал не он один. К Троицкой. Лена, к тебе ухажер. «Да никакой он не ухажер, но всем объяснять не в его правилах». В дальнем углу палат приподнялась девушка, махнула рукой. Матвей подошел. «Вы Елена?» «Да, а вы кто?» «Кто из проруби вас вытаскивал?» Матвей старался говорить тихо, и все женщины прислушивались. «Женское извечное любопытство. Да еще в палате скучно. Никаких развлечений, кроме посетителей. Только на тумбочке прикроватной у одной пациентки газета лежит, Ду да у Елены в руках учебник по географии». В Санкт-Петербурге было 10 женских институтов и училищ, самый престижный Смольный институт благородных девиц. Первое в России женское учебное высшее образовательное заведение, основанное еще в 1064 году по указу Екатерины II. Принимали туда дочерей отцов не ниже чином действительного статского советника или армейского полковника на казенный счет, а за оплату и дочерей потомственных дворян. Изучали закон Божий, русскую словесность, иностранные языки не меньше двух – географию, арифметику, историю, рисование, домоводство, а еще танцы. Елизаветинский институт, где училась Елена, классом пониже, но предметы изучали те же. Основан в 1806 году, обучались дочери купцов, священнослужителей, чиновников средней руки. Плата за обучение – 300 рублей в год. Для рабочих сумма непосильная. Был закрыт большевиками в 1918 году. Впрочем, как и Смольный, Патриотический, Николаевский, Мариинский и прочие. Грамотные женщины большевикам были не нужны. — Ой, не признала. Спасибо вам за спасение. — Это вам. Матвей поставил на прикроватную тумбочку корзину с передачей. — Поправляйтесь. Простите, раньше навестить не мог, сам простыл. Матвей в гражданской одежде был. Шапку и пальто в гардероб сдал в обмен на накидку для посетителей. А по костюму не скажешь, к какому сословию он принадлежит. Для женщин в палате появление посетителя — хоть какое-то развлечение. К тому же пациентка на соседней койке проговорилась. «А говорила, знакомых в городе нет. Мы и поверили. А у нее вон какой ухажер-то». Другая больная вмешалась. «А в типа он тебе на язык. Если бы был мужчина ухажером, сразу объявился это через две недели». «Ага, стал быть, посетителей не было. Значит, не местная, не городская. Сразу сделал вывод Матвей». Разговор не клеился. Во-первых, посторонних ушей слишком много, во-вторых, они почти незнакомы, как найти тему, интересную обоим. — Позвольте навестить вас еще раз? — спросил Матвей. — Пожалуйста, воля ваша, только не хочется вас обременять. — Желаю быстрого выздоровления всем, — громко сказал Матвей. — Спасибо, благодар, что им раздался нестройный хор голосов. Девушка Матвею понравилась. Лицом хороша, неболтлива, пожалуй, даже застенчива. Надо бы продолжить знакомство. В первый раз воспользовался служебным положением в личных целях. Подошел к сестринскому посту, попросил скорбный лист на Троицкую. По каком собственно, право», — уперлась сестра Милосердия. Пришлось предъявить жандармский жетон. В блокнот карандашом списал все данные девицы, адрес, год рождения, род занятий и вероисповедания. Да, была такая графа, дабы не накормить мусульманина или иудея пищей нехаляльной. Как в дальнейшем оказалось, поступил правильно, дальновидно. Все же наставления отца и навыки службы уже сказывались. Потому что уже через несколько дней выехал в командировку в Варшаву. Тамошное отделение жандармерии задержало эссера-максималиста, разыскиваемого за убийство двух полицейских и чиновников в царском селе. Матвей имел на руках подробное описание преступника и должен был его допросить. Не причастен ли он к акту терроризма, если подтвердится участие и этопировать ее в столицу империи? Командировка, предполагала, на 2-3 дня, не считая дороги, затянулась. Некий Меркушев успел наследить еще в царстве польском. Стрелял и ранил воевода одного из уездов. Трибунал жаждал осудить его на месте и привести приговор в исполнение. Но Матвей имел жесткий приказ доставить в случае участия подозреваемого в убийстве в царском селе в Санкт-Петербург. Пока начальство созванивалось дописывало бумаги, прошла неделя. Медленно со скрипом работала государственная машина – но все же выехал поездом в столицу. Арестованный при нем в кандалах и двое жандармов из нижних чинов для конвоирования. По специальному документу требований Матвею было предоставлено купе на четырех человек. Пассажирские вагоны тогда не были стандартизированы. Например, купе в вагоне имели два входа. Один с улицы, отдельная дверь в каждом купе, а другой вход из общего коридора. По нему проводник чай разносит пассажиров, туалет ходит и направляются в вагон-ресторан. И вот эти две двери в купе сыграли определенную роль в событиях. И это уже после, размышляя, Матвей понял, что нашелся предатель интересов службы в тюрьме, слил информацию об этапировании сообщником, подельником Меркушева. Горячие головы из боевой организации сразу решили напасть на конвой и освободить арестанта. Пожалуй, для такой акции перевозка – самая уязвимая цепочка. В тюрьме нападение невозможно, толстые стены, многочисленная охрана. Фактически тюрьма как крепость. Да многие так и назывались – «тюремный замок». При перевозке приговоренного к месту казни конвойных солдат много и полиции, жандармов в толпе для предотвращения беспорядков. Через каждые 50 верст, а то и чаще, поезд стоял подолгу, не менее получаса, для бункировки водой. На какой-то из станций подсели боевики. Скоро темнеть начало, пассажиры стали готовиться ко сну. А что еще в вагоне вечером и ночью делать? В каждом купе масляный фонарь на столике стоит, свет дает скудный. Проводник разнес по купе обогреватели, раскаленные в угольной печи, кирпичи и металлической решетчатой клетки. Такой обогреватель оставал медленно, отдавая тепло половину ночи. Потом проводник менял их на свежие. Все же из щелей на ходу поддувал, и до утра, ежели обогреватель не менять, купе охлаждалось сильно, и тонкие одеяла уже не спасали. Арестованный лежал на нижней полке. Его скованные кандалами руки были еще за эти кандалы веревкой, привязаны к железной ручке, прикрученной к вагонной стенке, для удобства господ. В вагонах купе селяне или рабочие не ездили. Купейные вагоны для среднего класса, купцов второй гильдии, учителей, врачей, инженеров, офицеров, чиновников, коллеги регистраторов. Гражданский чин 14 класса – табель о рангах. До коллежских советников 6 класс соответствовал армейскому полковнику. Чины и до второго класса путешествовали в вагонах первого класса, а выше – чином в отдельных вагонах, где отдельные спальни, столовые, кабинеты, отопления, водяное, трубные. Вторую нижнюю полку занимал жандармский нижний чин. Каждые 4 часа он должен был меняться, как и положено караулу. То, что бодрствовал на нижней полке, обязан был сидеть, ложиться, воспрещалось. Кроме того, оружие обязан держать в руке, а не кабуре. Матвей тоже занимал верхнюю полку. Не спалось, придремывал. В первый раз он на перевозке заключенного. Обычно отправляют по этапу осужденных в специальных вагонах по 36 человек с сильной охраной. Мирное них колес на стыках рельсов. Раскачивание вагона навевали сон, но был некое тревожное чувство опасности. Наверное, интуиция, скорее всего осознание, что при перевозке арестованного его попытаются освободить. Лежал в мундире, только сняв и повесив на крючок шинель. Да еще сапоги стянул. Кабура расстегнутый, револьвер в любой момент выхватить можно. Периодически на часы поглядывал. Полночь, луна ярко светит. Еще час прошел, второй, третий. В какой-то момент незаметно для себя провалился в сон и проснулся от легкого сквозняка. Дверь в купе со стороны коридора открыта, стоит человек. А жандарм, который на карауле, сидит молча, хотя по службе не должен был впустить неизвестного в купе. Может быть, это проводник пришел обогреватель заменить, потому как кирпичи остыли. Но на человеке неформенной фуражкой тужурка. К тому же он наклонился и потряс рукой арестанта, а когда тут поднял голову, прикрыл ему рот рукой и прошептал Попытка спасти Меркушу, выкрасть ее прямо из-под носа жандармов. Матвей вытянул револьвер из кобуры, стараясь издать как можно меньше шума, даже дыхание задержал. Неизвестный почувствовал опасность, стал поворачиваться. У него преимущество, он стоит, а Матвей лежит на полке и стеснен в действиях. Поэтому рисковать не стал, сразу выстрелив неизвестному в лицо. Тот кулем упал на пол. Матвей спрыгнул с полки вниз. Как хорошо, что наган у него офицерский с самовзводом то есть курок зводить перед выстрелом не надо, жми на спусковой крючок. У солдатского варианта, который подешевле и попроще по конструкции, курок надо зводить перед каждым выстрелом. Арестант уже сел на полке. Он бы вскочил, ударил Матвея, до да руки в кандалах привязаны веревкой к скобе. Матвей обернулся за спину. А нижний жандармский чин сидит и с груди торчит рукоять ножа. И на верхней полке второй жандарм убитый тоже ножом. Двое стражей империи уже жизни отдали за арестанта. Злость и ярость заграли. Выстрел Меркушу в грудь дважды, чтобы наверняка. В вагоне от грохота выстрелов пассажиры проснулись. Визг женский, крики. Матвей сапоги натянул, побежал по коридору к проводнику. Только от него помощи не будет, ибо сам убитый тоже ножом. Из раны на форменном кителе уже порядочная лужа крови натекла, а черный при скудном освещении. Наиболее смелые мужчины открыли дверь в свои купе, спрашивают, что случилось. А Матвей даже предположительно не знал, к какой станции подъезжают. При первой же остановке надо бежать к дежурным по станции с приказом отцепить вагон с убитыми, вызвать жандармов. И хорошо бы пассажиров отправить с этим же поездом, вероятно, свободные места найдутся. Матвей вернулся в купе, обыскал карманы убитого неизвестного. Из находок только один железнодорожный ключ, треугольник, открывающий двери вагонов. Заранее готовился убийца. Какие-то секунды отделяли самого Матвея от гибели. Сейчас лежал бы на полке с ножом в сердце. А убийцы и спрыгнули бы с вагона и ищи свищей их. Поезд стал замедлять ход, показались огни какого-то городка. Зашипел воздух в тормозной системе, поезд стал притормаживать. Когда мимо проехал перрон, а потом вокзал, Матвей прочитал вывеску «Брест-Литовск». Открыл дверь купе, выходящую на ступеньки, спрыгнул на перрон, поезд уже катился медленно. Матвей побежал сначала к дежурному железнодорожному начальству, предъявил жетон. Да, собственно, это и не требовалось, по форме сразу понятно. В шестом вагоне чрезвычайное происшествие требуется цепить вагон от поезда, а пассажиров из вагона пересадить на свободные места в других вагонах. Дежурный за голову схватился. Паровоз на станции 1, который привел состав, и сейчас он бункируется водой. Придется его использовать на маневровых работах. Сорвется график движения поездов, который соблюдался неукоснительно. По прибытию или отправлению поездов можно было сверять часы. Собственно, каждому машинисту выдавались для работы казенные карманные часы, и паровозная бригада за временем следила. Но это уже не забота Матвея. Дежурный начал крутить ручку телефона, а Матвей уже быстрым шагом к жандармскому посту. На железной дороге есть жандармские отделения, от 3 до 15 человек, обслуживающих участок железной дороги в плане охраны от террористов и прочих проявлений государственных преступлений. Когда Матвей вошел в помещение поста, жандармский фельдфебель дремал за столом. Подъем! гаркнул Матвей. Срочно вызвать начальника отделения, судебного врача и пару подвод. В шестом вагоне прибывшего поезда массовое убийство, в том числе двух жандармских чинов. Фельдфебель скочил, потер лицо ладонями, схватился за трубку телефона. Убийство жандармов это нападение на власть, преступление серьезное, политическое, расшатывающее устой самодержавия. Матвей уже побежал к вагону. Он должен обеспечить охрану места преступления. Слава богу, никто посторонний не зашел в купе. Матвей забрал оружие убитых жандармов, определил их по карманам, начал осмотр на протокол. В портфеле у него всегда листы чистой бумаги, бланки документации. Свет от масляного светильника слабый, да еще прицепили к составу паровоз, который начал делать маневры, вперед-назад, пока вагоны цеплял. В вагоне суета, шум. Железнодорожники переводили пассажиров в другие вагоны. Спешка, суета, поезд и так уже выбился из расписания. Матвей вздохнул обреченно. Ему придется задержаться на станции на несколько часов, как минимум. Вагон быстро опустел, а вскоре раздался гудок паровоза, и мимо Матвея проплыл поезд на Санкт-Петербург. С завистью он смотрел на освещенные окна вагонов. Люди сейчас снова спать лягут. В вагон зашли два жандарма же дорожного отделения. С ними человек в штатском и с аквояжем в руке, судебный врач. Матвей рассказал все подробно, особенно свои действия. Судебный врач занимался убитыми. Потом слово в слово показания под запись. Оружие убитых жандармов вручил железнодорожным коллегам. Прапорщик сразу стволы понюхал. Порохом не пахло. Значит, в прошедшие двое-трое суток из револьверов не стреляли. После даже одного выстрела запах стойко держится минимум сутки-двое. После извинений прапорщик попросил для осмотра револьвер Матвея. Ствол понюхал, посчитал стрельные гильзы в барабане револьвера, внес протокол. В общем, задержался Матвей в Брест-Литовске еще на сутки. Вернулся в столицу в общем вагоне через неделю после отъезда, обросший и голодный. Первым делом в порядок себя привел, потом на службу отправился. А в охранном отделении уже в курсе происшедших событий. Матвей изложил события начальнику устно, потом протокол на стол положил. Все правильно сделал, Матвей Павлович. Действия одобряю. После опасной командировки Матвей получил два дня выходных. Решил в больницу наведаться купил в Елисеевском магазине шоколадных конфет Бабаевской фабрики яблоко и отправился в больницу. Понравилась ему девушка, которую он спас, вытащил из полыньи, хотелось бы продолжить знакомство. Другой вопрос, понравился ли он ей. На службе Матвей был занят сильно, временами сил хватало дойти до дома, поужинать и рухнуть в постель. Времени на балы или другие увеселительные заведения, где можно было познакомиться с девушкой, просто не было. Прошел в больницу, снял пальто и шапку, Получив накидку для посетителей, прошел в палату. Здесь его ждал сюрприз. На кровати пожилая женщина с перевязанной рукой. «А где?» — Матвей растерялся. Ответила соседка, он запомнил ее по прошлому посещению. «Опоздал, милок, выписал с твоей зазноба по выздоровлению. Надо же, тебе не сообщила!» Расстроился Матвей, но вида не подал. Корзинку с яблоками и конфетами соседки по палате вручил. «Желаю выздоровления!» Ой, спасибо, милок, дай тебе бог удачи. А девку не упускай, скромница и собой хороша. Переоделся Матвей, вышел на улицу. После больничного воздуха, пропитанного запахом лекарств, крови, гноя и еще чего-то непонятного, наверное, боли, страданий, воздух показался чистым, свежим, несмотря на легкий запах сгоревших в печах гаража дров. Вспомнил, что делал запись в блокноте. И адрес ее есть, и место учебы. Но идти домой без приглашения — признак дурных манер. Не зря же поговорку придумали, непрошный гость хуже татарина. Единственный вариант увидеться – это у места учебы, ежели подойти к началу занятий. День для всех сегодня будничный, рабочий, можно сходить, тем более недалеко, на 13-й линии Васильевского острова. Приняв решение, бодро зашагал. И очень вовремя, ибо когда уже на ступени взошел, распахнулась дверь, и из здания стали выходить курсистки. Много, так что пришлось остановиться, пропустить. Курсистки глазами постреливали в сторону молодого человека. Высок, стройный, подтянут, чисто побрит и коротко пострижен, что выдавало в нем человека аккуратного, лицом пригож, хоть и не красавец писаный. Но для мужчины внешняя красота не главное. Елена вышла вместе с подружками, оживленно разговаривая. Увидев Матвея, замолчала, покраснела, замешкалась. После секундной заминки подошла. «Добрый день», — прищелкнул каблуками Матвей. Привычка офицеров как в армии, так и в гвардии, жандармерии, но не флотских. «Здравствуйте. Осмелюсь спросить. Вы не меня ждете?» «Именно вас, прекрасная Елена». Девушка повернулась к подругам. «Девочки, вы идите, меня не ждите». А подруги Матвея откровенно разглядывали. «Завтра наверняка устроят допрос. Кто такой?» «Женский пол очень любопытный, особенно если дело касалось мужчин». «Вы по делу?» — спросила курсистка. «Нет, вас хотел увидеть. Пришел в больницу, а вас уже выписали. Пришлось к институту идти». «Видимо, слова Матвея и Елене понравились». Каждая девушка желает быть привлекательной для мужского пола. Это природа говорит. «Вы голодны?» — спросил Матвей. «Перекусить бы не отказалось. «Тогда в ресторан. У меня сегодня рабочий день. Могу себе позволить». «Мне неудобно. Все-таки мы так мало знакомы». «Бросьте. После проруби мы уже как родственники, пока дальние». «Ну, раз так». Елена пожал плечами. Все-таки условности существовали, и девушка их придерживалась. Пошли пешком, хотя можно было проехать на оконки или нанять пролетку. Но там посторонний человек, не поговоришь. Да и идет конка медленно, влекомая парой лошадей. Электрический трамвай в Санкт-Петербурге появится лишь 29 сентября 1907 года, через полгода. А пешком пройтись в удовольствие для молодых. Дошли до «Медведя», был такой ресторан на Невском. Туда в свою бытность по службе отец Матвей захаживал и сыну порекомендовал. Кухня отменная и прислуга вышкаленная. Матвей заказал копченую белорыбицу, как называли тогда сетра. Кашу по горячий шоколад, новомодное питье. Сытно, вкусно, недорого. Елен после занятий проголодался. Матвей отсутствием аппетита никогда не страдал. Вином не баловался, девушке не предлагал, зачем дурманить голову. Да и был бы повод, торжество какое-либо. Родители к спиртному и табаку относились отрицательно, и Матвей от них перенял здоровый образ жизни. После ресторана отправились в синематограф. Тем более недалеко, на Невском проспекте 46. Там с мая 1896 года открылся первый постоянный кинотеатр. Сеансы продолжались по 30 минут, еще с перерывом. Первоначально все фильмы были французского производства «Братьев Патте» или студии «Гамон», как и киноаппаратура. Успех у синематографа в России был большим. В 1908 году в стране уже на постоянной основе насчитывалось 1200 кинотеатров, да еще и кинопередвижки. В 1908 году вышли первые отечественные фильмы, 8 штук, а в 1909 году уже 23. Причем у зрителей отечественное кино вызывало бурный интерес, даже документальный, вроде «Государь на молебне». Даже киностудии появились как «Дом Ханжонкова» и другие. Матвей уже был на сеансах кино, но до сих пор немые черно-белые фильмы производили сильные впечатления, такие как «Прибытие поезда». Те посетители, кто смотрел коротенький фильм впервые, кричали от испуга или вскакивали, убегали. Елена в синематограф ходила в Петербурге пару раз и была в восторге. В общем, день прошел живенько. Главное для Матвея – успел поговорить, понять, достаточно ли умна, развита, воспитана. Внешней привлекательности и красота не заменят ума. С красивым человеком, но тупым, скучно уже через пять минут. Матвей проводил девушку до дома, говорили встретиться в воскресенье, после заутренней. И Матвей был человеком верующим, хоть и без фанатизма, и Елена. Этим Матвей поинтересовался в числе первых вопросов. Ибо если отношения зайдут далеко и захочется жениться, командование не даст разрешения на бракосочетание с женщиной иной веры – иудейской, мусульманской. Ежели католичка или протестантка, одним словом христианка, то обязательно перейти в православие. После подачи рапорта о разрешении жениться и сведения об избраннице следует проверка по всем учетам. Жена вполне может повлиять на мировоззрение мужа или случайно узнать сведения, составляющие государственную тайну. Женщина присягу не давала и может тайну рассказать соседке. Утечка важной информации может выйти боком ее носителю. Сколько случаев знает мир, когда спецслужбы специально подставляли женщин в качестве любовниц дипломатом, офицерам, чиновникам высокого ранга? В медовую ловушку регулярно попадали представители всех государств, особенно промышленно развитых. Спецслужбам интересны не только военные, но и промышленные и государственные секреты. Не зря говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром. Так что разрешение командира на брак – не пустая придирка или прихоть. Даже судимость в семье избранницы отца-брата может повлиять на принятое решение. Причем касался это всех мужчин в погонах гвардии, армии, полиции, жандармерии, чиновников важных министерств. Да и захотел бы Матвею видеться с девушкой чаще, ничего не получилось бы. Интересы службы превыше всего. Видимо, решительные и правильные действия Матвея в поезде произвели на начальство впечатление. Ибо, дав прапорщику отдышаться, отдохнуть, его командировали в парижское бюро с важными документами. Французский язык Матвей знал сносно. Говорил, но писал с ошибками. Не очень-то хотелось ему ехать в чужую страну, да в одиночку. Другая страна, другие законы, правила. Вот случись нападения, выжила эволюционер на него напасть, отобрать документы, имеет ли он право применять оружие. И таких законов много. Как это часто случается, командировка получилась внезапной. Вызвали к начальнику охранного отделения, зачитали приказ, вручили заграничный паспорт и разрешение на выезд. А еще Матвей получил командировочный в рублях и франках билеты на поезд. Отправление утром с Варшавского вокзала экспрессом. Так что времени собраться вечер и ночь. Матвей мысленно поблагодарил отца за то, что заставил учить французский. К языкам Матвей способности не проявлял. Кому-то языки давались легко, даже по 2-3 учили. Матвея больше техника интересовала, точная механика. Да сколько нового появилось. Аэропланы, дирижабли, телефон, кинематограф, И все хотелось изучить, понять, как работает, на каких принципах. И в артиллерийское училище пошел с удовольствием. Поговорку не зря придумали армейские острословы. Умный в артиллерии, храбрый в кавалерии, пьяница на флоте, а дурак в пехоте. Дежурный саквояж для выезда всегда наготове: Запасное белье, бритва, пачка галет. Положил еще в саквояж небольшой русско-французский словарь. Отца предупредил, что на неделю уезжает в Париж, а вот Елену не успел. Утром заехал на службу, забрал под роспись в журнале в секретной части небольшой, но увесистый пакет, завернутый в плотную крафт-бумагу и обклеенный узкими бумажными полосками с печатями. Вскрыть пакет, не нарушив эти полоски контрольки, невозможно. Пакет удалось уложить в саквояж, и теперь он не привлекал внимания. На служебной пролетке на Варшавский вокзал, что на обводном канале. На перроне уже народ у вагонов. «Дамы наряжены, господа, в костюмах, шляпах». Матвей был в гражданской одежде. Было бы нелепо ехать в чужое государство в жандармской форме, только привлекать к себе ненужное внимание. Вагон еще полупустой. Матвей расположился в купе снял пальто. Вот чем неудобен револьвер, так это тем, что барабан выступает, и куда бы его ни определил, за поясной ремень или в карман пиджака опытный глаз сразу определить наличие оружия. Посетовал на себя. Мог бы в оружейке взять на время небольшой пистолет, плоский, вроде Браунинга. Купе на двоих с мягкими спальными местами. За несколько минут до отхода в купе сел второй пассажир, солидного вида господин. У сына Бриолинина пальто из английского твида трость с позолоченным навершием. Чтобы окружающие сразу видели, состоятельный человек. То ли купец первой гильдии, то ли промышленник удачливый определил для себя Матвей. Пассажир поздоровался, сел, развернул газету «Петербургские ведомости», И молча читал, пока проводник не начал разносить чай. Чай на железной дороге традиционно в мельхиоровых подстаканниках хорошего качества, к чаю на выбор печенье, конфеты. На обед пошел в вагон ресторан. Пришлось брать с собой саквояж, пакет с документами в купе с неизвестным попутчиком не оставишь. Отобедал солянкой, котлетой по-киевски, не спеша выпил стакан чая. А вернулся, господин, окинул его неприязненным взглядом. Больше «Вот не думал, что меня могут принять за вора. Шпилька в адрес Матвея из-за саквояжа. Простите великодушно, в саквояж важные документы и оставить их на человека незнакомому не положено по инструкции. Служивый? Догадался господин. Точно такс. Ох, шить военные секреты. Но все же обижаться не перестал. За двое суток добрались до Варшавы. Там пересадку в поезд с узкой европейской колеей. Границу Польши с Германией пересек легко. Пограничник мельком глянул в паспорт и вернул. Также на границе с Францией. А вот уже в самом городе знание языка пригодилось. По крайней мере, с извозчиком объясниться удалось. В парижском бюро его уже ждали. Получили несколько дней назад телеграмму прибытия курьера. Видимо, документы важные, раз пересылку не доверили обычной почте. Да и нижнего чина с ними не пошлешь. Знание языка потребно и уровень образования. Встретили радушно. Выдали расписку в получении. Выставили угощение, чай и круассаны. Матвей про них слышал, но никогда не пробовал. Понравились. А потом попросил рассказать об обстановке. Во французских и прочих европейских газетах о ситуации в России писали скупо, а если была статья, так в черном ключе. Где плохо в монархии, бунты и убийства, дела с империей лучше не вести. Разговор получился обстоятельным. Все, что знал о партиях, боевых организациях, общей ситуации, рассказал. Сотрудники бюро бывали в России только в отпусках, дочитали о ситуации в присылаемых документах скупо, сухо, казенным языком. И послушать сотрудника, работающего на земле, было интересно. И Матвей пользу от поездки получил. Кто-то из информаторов эмигрантов сообщил, что в Лондоне готовится к открытию пятый съезд РСДРП, кстати, последний совместный для большевиков и меньшевиков. А еще показали фото и справочные данные на революционеров, проживающих в Европе. Матвей тогда впервые увидел в числе других Ульянова Владимира, внешне неприметного. В числе особых примет – небольшой рост, картавость, намечающаяся лысина знал бы тогда, что перед ним данные на главного возмутителя обратил пристальное внимание. Впрочем, им еще доведется встретиться лично. Несколько дней, пока готовились документы к отправке в Россию, которые должен был забрать Матвей, выдались свободными. Матвей на трамвае по городу поездил, пешком побродил. Попробовал жареных каштанов, что продавались на улице, а в кафе устриц. Ни то, ни другое не понравились, ни для русского вкуса. У каждой нации свои вкусовые предпочтения, и, пожалуй, германцы нам ближе. Уж баварские колбаски с тушеной предпочтительнее жареных лягушачьих лапок. Но в Париже был, что посмотреть. По совету отца целый день провел в Лувре и был потрясен картинами да Винчи, Рафаэля, Тициана. На второй день осмотрел смотрел вблизи Эйфелеву башню этот символ Парижа. С ее высотой в 324 метра она была видна со всех уголков французской столицы. Прокатился на метро, которого в России не было. А в Париже к 1907 году метро имело четыре линии. И метро Матвею не понравилось. Темновато, шумно, одно достоинство – быстро. Вечером даже успел сходить в кабаре «Мулен Руш». Кухня хорошая, но дорого, а когда начались танцы, так сплошное непотребство. Женщины задирают юбки, поднимают ноги высоко, что не позволяют себе даже питерские проститутки. Впечатлений набрал ярких и много, но не все положительные. И уж в России видеть многое Матвей не хотел. К тому же недостатки в работе парижского бюро видел. Первонаперво работа с информаторами предполагает скрытность. А какие тайны можно сохранить, если бюро расположено на первом этаже российского посольства на Рю-де-Гринель-79? В Париже французских спецслужб хватает, и иностранные работают. Стоит им установить наблюдение, как за полгода можно выявить всех информаторов. Кроме того, за революционерами в эмиграции наняли наблюдать французов – Барле, России, Бинта, Рионы. Деньги они любили, а службу исполняли спустя рукава. В одно время Парижским бюро руководил Рачковский, ученик Судейкина, бывшего начальника третьего отделения, убитого революционерами на конспиративной квартире. Рачковский был весь в учителе, хитрый, умный, честолюбивый, жестокий, без принципов. Работа в бюро его привлекала солидным финансированием, причем практически бесконтрольным. Его сменил в 1905 году Гартинг Аркадий Михайлович, в свою очередь протежей ученик Рачковского. Тоже служебным рвением не отличался. И только в ноябре 1909 года Гартинга сменил статский советник Красильников. Год, вот кто наладил работу. Оперативной работой при нем занимался подполковник Эрхард. Слежкой за революционерами занималась частная разыскная контора Биттера Монена, вполне профессиональная. И только тогда третье отделение жандармерии стало получать полные достоверные данные о перемещениях и контактах видных деятелей революционного движения. Матвей получил с утра пакет с документами довольно небольшого объема. Назад волен был добираться поездом или морем на пароходе. И решил морем. Весна, лед уже растаял. Балтика должна быть спокойной. Штормит осенью и зимой. Вода тогда свинцово-серая. До морского побережья добрался к вечеру и удачно попал на пароход, идущий до Санкт-Петербурга. На корабле и каюта побольше, чем в тесном железнодорожном купе. И кухня рестораны, лучше. Даже по вечерам оркестр играет. Танцы для желающих. Сам не танцевал, постоял в сторонке, поглазел. Каюта на одного, ну не люкс. Зато запирается на ключе, с аквояжем бродить по пароходу не надо. Вечером полное впечатление от первых суток на пароходе шел к себе в каюту. Повернул по коридору за угол, а какой-то тип пытается открыть дверь его каюты. Матвей сначала подумал, что ошибся, кают каюта соседняя. Напустив на лицо безразличный вид, прошагал мимо. Нет, не ошибся, каюта его, 212 -я. А замок уже щелкнул, отпираясь. Секунды неизвестный зайдет в каюту. Вор это или террорист, который действовал по наводке? Размышлять было некогда, если неизвестный доберется до пакета и вскроет. Матвею придется писать объяснительную. И все равно получится, что не уберег пакет. Такие проколы кончаются позорным увольнением. И потом даже в полицию не возьмут. Ни умехи или ни удачники, ни одной службе не нужны. Крах карьеры, крах судьбы. Все это в голове за секунду промелькнуло. Толкнул дверь довольно сильно. Мужчина покачнулся, потерял равновесие, но удержался на ногах. Повернулся к Матвею. Ты чего же? Не договорил. По первым словам, Матвей понял, русак перед ним. Не французский или бельгийский воришка, наверняка революционер. Неужели выследил, вел от посольства? Матвей проверялся и хвоста за собой не видел. Потому полной злобы, ненавистью ударил незнакомым с ребром ладони в кады, как учили на борьбе джиу-джитсу. Мужчина захрипел, зашатался. В коридоре послышались голоса, и Матвей закрыл дверь, повернул защелку. Неизвестный посинел, кашинул протянул к Матвею руку, покачнулся и осел на ковер. Несколько судорожных всхлипов, и он замер. Умер или притворяется. Но грудная клетка неподвижна. Матвей попытался прощупать пульс и не обнаружил биений сосуда. Черт, как ни кстати. А впрочем, свидетелей в коридоре не было, и если избавиться от трупа, то неприятностей можно избежать. Матвей начал обыскивать одежду убитого. Во внутреннем кармане пиджака обнаружил паспорт. Развернул, сравнил фото. Да, паспорт убитого. Некий Савицкий Марк Юзефович. Поляк? Еще в карманах были деньги, целая пачка франков и немного английских фунтов. И письмо. Паспорт Матвея сунул в пиджак убитого. В брючном кармане два ключа. Один от каюты номер 403, а другой без номера. Матвей сравнил его со своим. Хе, да это просто ключ-вездеход. Такие делают стюардом, они способны открыть любую дверь. Этот ключ Матвей оставил себе. Теперь надо решить, как избавиться от тела. Прикинул размер иллюминатора. Пожалуй, пройдет. Открутил барашек, откинул в сторону стекло. Иллюминатор круглый. Высунул голову, осмотрелся. Внизу метрах в десяти вода. Поворот головы налево-направо, любопытных не наблюдается. Над его иллюминатором прогулочной палубы нет. Черт, упущение. Надо было днем проверить, что он над его каютой. Теперь уже поздно. Поднатужился, приподнял тело. Вроде мужчин не крупный, но широкий в кости и тяжелый. Кое-как с трудом удалось поднять и сунуть в иллюминатор верхнюю часть тела. Потом легче. Поднял ноги, труп вывалился сам всплеск почти неслышный за гулом работавших машин. Снова высунул голову. Тело не видно, темно, и никто не кричит, человек за бортом. Стало быть, избавление от тела прошло незамеченным. Фу-фу! Теперь можно зажечь верхний свет. пароход свежей постройки уже есть электрическое освещение. При его свете уселся за стол, развернул письмо, прочел. Ничего необычного, ничего политического. Просьба по прибытии зайти к некой Вере Васильевне и подпись Л Красин». Вот подпись и зацепка Красный ж главный снабженец фракции большевиков из РСДРП. Значит, не убить убитый был революционер, социалист идейный враг самодержавия. И Матвею не за что себя казнить, пусть и морально. Одним врагом империи стало меньше. Не сказать, что переживал сильно, но все же спал беспокойно. Служба специфическая, слабаки на ней долго не задерживаются. Милорды в белых перчатках в охранном отделении не приживаются. Все же беспокойство было. Пассажир пропал, для команды это чрезвычайное происшествие, будут искать. Утром уже при дневном свете осмотрел каюту. Никаких следов борьбы крови беспорядка. Поправил ковер, даже носовым платком вытер уллюминатор. Умылся, побрился и отправился завтракать. Есть не хотелось, но он должен вести себя обыденно, чтобы исчезновения пассажира не связались с его отсутствием на завтраке. Впрочем, исчезновение заметит позже, не ранее полудня. Вдруг загулял человек, все же мужчина молодой. В карты играет в компании таких же игроков в каюте или приятно проводит время в постели прелестной обольстительницы. Решил до обеда из каюты не выходить. Около полудня в дверь постучал стюарт, спросил разрешения войти. Вошел, спросил, не надо ли освежить или пополнить напитки в небольшом баре. А сам глаз им по каюте зырк-зырк, нет ли посторонних.